«А как Бог на душу кладет?» — тихо спросил Шилович, напряженно ожидая ответа. «Если бы он был, — ответил Киршевани, — он бы разрешил всем жить честно и свободно, и разогнал бы банду святош, которые примазались к нему после его смерти или вознесения». Впрочем, это одно и то же. Я, свечка, боюсь страданий, которые заложены в иных именах. Поскольку страдание рождено желанием, а человек сотком из желаний, рождается и некий силлогизм кругового горя. А я против этого. Желание должно давать счастье. А имя Ирина счастливая, дающее счастье, получает его старицей. Кершава не поднялся, когда Ковалич сказал про Нану. Он поднялся резко, оттолкнув стул икрами, которые напряглись, как перед прыжком. «Я могу идти в камеру?» Тихо спросил он. «Это зависит от вас. Если вы напишете ту декларацию, которую продиктовал вам я, можете сразу же уходить домой». «Вы знаете мою жизнь лучше меня самого Ковалич», сказал Киршавани. «Неужто вы не понимаете, что если я не написал ничего тогда, то сейчас я тем более не напишу ничего такого, о чем мечтаете вы?» «Ну и сдохните!» — крикнул Ковалич. «Сдохните!» «И вместе с вами уйдут те мысли, которые вы могли бы отдать обществу, о котором так радеете». «Вот о чем подумайте. Вам еще многое надо сказать людям, а вы хотите лишить их своего таланта. Вы жалкий трус и эгоист. Вы трус! Трус!» «Лучше пусть люди лишатся моего таланта», — ответил Киршавани, — «чем я разрешу вам его использовать». Это страшнее смерти, если вы станете хозяином моего таланта. Начальник генерального штаба гальдер 13.00-14.00. Совещание у фюрера относительно общего положения в Югославии. Вместе со мной... Присутствовал Хойзингер. Никаких новых моментов. План создания автономной Хорватии. Генерал Химмер получил инструкции. Предложение о создании немецкой комендатуры в Будапеште. Зоненброк разбудил Штирлица рано утром. Через час после того, как тот отправил в Белград Весича. «Бога ради, извините», — сказал он. «Вы спали?» «Нет, я плясал Риориту», — пробурчал Штирлиц. «Что там у вас? пораньше не могли прийти? Тогда бы застали меня бодрствующим. Я недавно лег». «Пожалуйста, не свирепейте. Никто из наших не знает английского», — ответил Зоненброк, включив приемник. «Приемник». Привычка говорить под музыку укоренилась в нем напрочно. Зачем вам понадобился английский? Фухт приказал мне заняться возможными контактами англоамериканцев с русскими. Фухт бы фантастические романы сочинять. Он здесь ни причём, это приказ Берлина. Что там у вас показываете? Вот Зоненбрук Положил перед Штирлицем листок бумаги с английским текстом.